А крепость с высокими стенами, с башнями, у которых темнели узкие прорези бойниц. Над стенами и башнями, над церковными куполами возносилась белая колокольня с чёрными круглыми часами. Часы были громадные, метра 3 в диаметре. Жаль только, что они стояли. Остановились они давным-давно, в 19 году, когда был бой между красными и белыми. Говорят, что на верхнем ярусе колокольни засел Белогвардейский пулемётчик и держал под обстрелом полгорода. Никак его не могли выбить. Наконец из-за Каменного мыса выплыл с буксирной пароход, переделённый в канонерскую лодку Мировой революции. С Мировой революции по колокольне шарахнуло трёхдюймовка. Что там стало с пулемётчиком, никто не знает, а часы остановились. Прощально позвенев колоколами, их потом и не пытались починить. Деревянные перекрытия и лестницы обгорели и рухнули. Попробуй доберясь до часов. А если и доберёшься, то как разгадать хитрости механизма? Его вручную точил и ковал из меди ещё при Екатерине II какой-то мастер-самоучка. Чертежей-то не оставил. Да и до часов ли было?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 Теплоходы проходили часто. Я и Виталька засыпали и просыпались под их протяжные, немного печальные годки. Мы с Виталькой жили вместе, по крайней мере, летом, с тех пор, как подружились. А подружились мы целую вечность назад, за 2 года до случая с ковром. Мне тогда не было и 8 лет, а Виталькины годы едва подтягивали к 9. Он спас меня тогда, Это целая история, которая началась печально, а кончилась хорошо. Когда меня ещё не было на свете, мой отец воевал с фашистами. Он вернулся живой, но с пробитыми лёгкими. Сначала болезнь его не очень мучила. Он стал работать учителем физики, женился, затем родился я. Годы шли спокойно, а потом вдруг болезнь открылась, и врачи ничего не смогли сделать. Почти 3 года мы с мамой прожили вдвоём. А когда я окончил первый класс, у нас в дому появился дядя Сева. Все Волот Сергеевич с пятилетней Ленкой. Он работал в управлении речного порта и носил фуражку с якорем. Но мне эта фуражка, ни сам он мне не понравились. Всё не понравилось. Даже то, что говорил он почти как папа, глуховато и с прикашливанием. У него было худое лицо с бородкой, две прямые морщины над густыми бровями и большие коричневые глаза. Если не придираться, то вполне нормальное лицо, даже симпатичное. И глаза не сердиты, а наоборот. Он смотрел этими глазами на маму, как Данила-мастер на каменный цветок, а на меня смотрел как-то виновата. Ну и пусть, мог бы и вообще не смотреть. Не думайте, что я скандалил или дулся открыто. По утрам я говорил ему «Здравствуйте», а вечером «Спокойной ночи». Я даже стал звать его не в Севолод Сергеевич, а в дяде Сева. По маминой просьбе. Но когда дядя Сева пытался тронуть меня за плечо или погладить по голове, я шарахался, как от крапивы. Ничего не мог поделать с собой. Да, по правде говоря, и не хотел. А тут еще Ленка сразу прилепилась к маме. Будто бы век была её дочери, и говорить стала: "Мама". Я каждый раз вздрагивал, будто мне за шиворот падал таракан. Мама однажды взяла меня за локти, поставила перед собой и тихо сказала: "Олежка, Олежка, она же маленькая, а свою маму она и не помнит. Разве ты не понимаешь, как плохо без мамы?" Я понимал. Это я прекрасно понимал. Ещё бы, в детском саду, даже в старшей группе, если мама задерживалась и вовремя не приходила за мной, я готов был удариться в слёзы. А если мама вечером уходила в кино, я с головой, как в холодную воду, погружался в печаль. Поэтому я проглотил комок и кивнул. Но ну, хоть 100 раз кивни, а ничего не поделаешь, если не проходит обида. Ленку я не обижал. Иногда приходил даже в детский сад за ней. Один раз показал, как делают из бумаги двухтрубные пароходики. Но когда Ленка взяла без спроса моего фарфорового котёнка и нечаянно грохнула о половицы, я не выдержал. Молча, давя слезами, я собрал осколки в газету, может, потом склею, и достал из-под дивана заброшенный школьный ранец. Кроме осколков котёнка, я уложил в ранец свитер Книжку Снежная королева, бутылку с водой, полбуханки хлеба, нарезанную ломтиками колбасу, спички и папину медаль за победу на чёрно-оранжевой ленточке. Потом вытащила из шкафа школьную форму: штаны с аккуратной заплаткой на левом колене, гимнастёрку с пуговками, похожими на военные, только без звёздочек, и ремень с латунной пряжкой. На пряжке веточки, книга и буква Ш. Форма эта неуклюжая и тяжёлая, как доспехи рыцаря. От сточертеля мне за долгие месяцы школьной жизни. Но что делать? Без тёплой одежды в дальние дороги пропадёшь. Ты в школу пойдёшь? подавлено спросила Ленка. Дура, мстительно сказал я. Кто это ходит в школу, когда каникулы? Я вытер глаза, щёлкнул пряжкой и сунул ноги в мамины резиновые сапоги. Сапоги были велики, Я отгнул галенищи и получились отвороты, как у охотников или мушкетёров. В правое галенище я засунул свой узкий тонкий кинжал, сделанный из ножовки для металла. У него была рукоятка, обмотанная лентой и перекладинка из медной проволоки. В левое галенище я опустил детскую лопатку. А ещё взял самодельное ружьё с тугой резинкой. Оно стреляло скобками из алюминиевой проволоки. С десяти шагов такая скобка пробивала на вылет плотный лист бумаги. Если попадешь из верев в глаз, тому сразу капут. Не сказав больше Ленке ни слова, я ушел из родного дома. Ушел, грохоча сапогами и прощаясь с детством. Я решил пойти за реку, в дальние леса. Там, среди корней старого дерева, я вырую землянку. Буду спать на подстилке из пахучей лесной травы, охотиться на зайцев, а по вечерам сидеть у маленького уютного костра, беседовать с верной собакой и читать ей сказку про снежную королеву. Целый квартал я шагал довольно бодро, а потом решительность моя пропала. В глубине души я прекрасно понимал, что едва ли сумею выкопать настоящую землянку, годную не только для летней жизни, но и для зимовки. Чувствовал, что одному у ночного костра будет жутко. А кроме того, мне ужасно жаль было убивать симпатичных добрых зайцев, про которых я знал целую кучу сказок. Но больше всего, чего уж скрывать-то, мне жаль было покидать маму. Верная собака Джулька, не моя, а общая, уличная, предательски бросила меня, как только я скормил ей последний ломтик колбасы. Я растерянно остановился на перекрёстке. Как же быть? В самом деле, я был бы просто счастлив, если бы сейчас меня увидели мама и дядя Сева. Они как раз должны были возвращаться из кино. Мама крепко взяла бы меня за руку, привела домой, отругала как следует и, может быть, поставила бы даже в угол за умывальник. Но ну и пусть. Я оказался бы схваченным, но не побеждённым. А прийти домой сам? Я не мог. Такой позор, такое поражение. Но мамы и дяди Севы не было. Может быть, лечь в канал рядом с тротуаром и умереть от горя? Однако умирать здесь было неудобно. Во-первых, меня увидели бы прохожие, а во-вторых, несмотря на вечернее время, стояла жара, и я совсем измучился в походном снаряжении. Попробуйте лежать, дожидаясь смерти, когда такая духота. Долго пролежите. Ничего не оставалось, как продолжать путь. И я побрёл. А когда я прошёл ещё полквартала, судьба послала мне на встречу Витальку. Он неторопливо шёл по кромке тротуара и толкал перед собой обруч от бочки. Недалеко от меня он остановился и крутнул обруч вокруг оси. Тот завертелся на месте, превратившись в прозрачный шар. Виталик и засмеялся, хлопнул шар по макушке и остановил вращение. Поднял глаза и увидел меня. Эй, Олег, ты куда? Мы были знакомы, но никогда не дружили. Просто иногда играли в одной компании. Я даже не знал, где он живёт. Но случилось так, что именно он встретился на моём горьком пути. В лагерь, спросил он. Я чувствовал, что если начну говорить, разлевусь и покачал головой. Витальк перестал смеяться, уже другим голосом поинтересовался. В лес? Я кивнул. Витальк стал серьёзным. Зачем ты надел через плечо обруч? осмотрел меня от сапог до ранца, торчавшего над плечами, и тихо спросил. Ну совсем? Я даже не удивился, как он догадался. Главное было удержать слёзы. Я снова кивнул. Виталька обошёл меня вокруг, осторожно потрогал ранец, затем снова встал передо мной. Я впервые увидел близко его глаза. Виталкина Он был мудрый человек, даже в тех годы. Он сказал: "Чего ты в лесу делать одному? Айда ко мне". Если бы я не боялся говорить, я заспорил бы. Но чего я пойду к нему, к почти незнакомым? Ему, наверное, влетит. Скажут, что за бродягу привёл с улицы. Но разговаривать я не мог, а молчать стоять было глупо. И я, понурившись, зашагал рядом с виталькой. Он привел меня в старый дом. Из прихожей по скрипучей лесенке мы поднялись в невысокую комнатку. Там была лежанка на чурбанах, косоногий стол и старинное кресло с завитками, вылезшее из сиденья пружиной. А на стенах какие-то картинки. Я тогда их не разглядел. Виталька стащил с меня ранец и сказал, «Гляди-ка, ты весь мокрый. Вылезай от своей шкуры и ай да умываться». Я с облегчением выбрался из походных доспехов. И только дал мне вместо сапог свои старые тапочки и повёл вниз, к умывальнику. Умывальник оказался в точности такой же, как у нас: голубой, эмалированный, с длинным болтиком вместо крана. Надовиж болтик снизу, и в руки бьёт струйка. Такой знакомый, просто родной был умывальник, что я поспешил уткнуть лицо в ладошки с водой. Когда умылся, стало легче. Может, всё ещё наладится в жизни, подумал я. Виталька видно почуял, что я ожил. Он припечатал свою мокрую ладонь к моей спине в круглом вырезе майки и бодро сказал: "Топаем". Мы протопали в комнату с хрустальной люстрой. Люстра горела, хотя вечер за окнами был совсем светлый. Только это стеклянное сверкание я и заметил в первый момент. Тетя Валя Это Олег. Ты нас покорми, ладно? сказал Виталька. И я увидел тётю Валю. "Здравствуйте!" испуганно пискнул я. Тётя Валя смотрела на нас поверх очков. Она была высокая, горбаносоя, в синем платье с воротничком, стоячим, как у офицерского кителя. Волосы у неё были гладкие, собранные сзади в тугой валик. Таких дам, худых и строгих, Я видел в английском фильме про мальчишку по имени Дэвид Кэтперфилд, когда мы ходили с мамой в клуб причников. А в жизни мне такая тётенька ни разу не встречалась. В ответ на моё здравствуйте, она кивнула, а Витальке сказала: "Покормить? Хм, а руки мыли?" Виталька вытянул вперёд растопыренные ладошки и повертел ими. А я не решился. Когда он взял мои руки и тоже протянул тёте Вале, Ничего не поделаешь, сказала она. Вступайте на кухню. Потом мы ели сосиски с горячей картошкой и пили холодное молоко. Я помнил мамины уроки, как держать себя в гостях, и сидел прямо, локти на стол не ставил, старался аккуратно орудовать ножом и вилкой. А Витальк болтал ногами и шумно втягивал в себя молоко. Ты поучился бы у мальчика вести себя за столом. Заметила тётя Валя. Он просто стесняется, потому что в первый раз бесстрашно возразил Виталька. Вы, будущее показало, что он был прав. Ты издалека обратилась ко мне, тётя Валя. Да ты что, торопливо вмешался Виталька. Он с нашей улицы из дома номер 14, где собака Джолька, знаешь? Я ожидал, что тётя Валя возмутится. С чего это она должна помнить всяких джулик? Но она кивнула. «Он у нас переночует», — как-то очень уж обыкновенно сказал Виталька. Тетя Валя слегка подняла брови. «Сейчас начнется», — с замиранием подумал я и приготовился к расспросам. Тетя Валя глянула на Витальку, опустила брови и сказала. «Унеси наверх вторую подушку». Мы улеглись на Виталькином топчине. Было тесновато, но ничего. Рассказывай, велел Виталька. Я не стал притворяться и спрашивать, о чего рассказывать. От разговора всё равно не уйдёшь. Только как объяснить про всё, я не знал. На совсем ушёл из дома, прошептал Виталька. Я вздохнул. Отлупили, понимающе спросил он. Да что ты? Меня никто никогда пальчиком даже не тронул. Без битья обижают. Я опять проглотил комок. Ты не обижайся из-за Ленки. А? Ну, не из-за Ленки, а вообще, из-за котёнка. Я всё-таки начал рассказывать. Сперва просто так, а потом, конечно, разрявелся. Витальк не успокаивал, только переспрашивал иногда, если я замолчал. Выслушал всё и мудро сказал: "Ну ладно, это бывает". «Да, бывает», — подумал я. «А как же там, дома?» И отбросил одеяло. «Ты куда?» «Домой я. Мама ищет, наверное». Виталька натянул на меня одеяло. «Мама знает. Тетя Валя сходила и сказала, завтра пойдешь». Я почувствовал, что измучился до полусмерти. Благодарно уткнулся носом в острое Виталькино плечо и тут же уснул. Рано-рано я проснулся, оставил спящую Витальку, осторожно спустился в прихожую и отодвинул на двери щеколду. Ух, как мчался я домой. Мама ждала меня у калитки. Она взяла меня за плечи. Ладошки у неё были сухие и горячие. Я глупо улыбнулся и стал смотреть на свои ноги в Виталькиных тапочках. Олежка, сказала мама. Давай договоримся. «Не отправляйся больше в дальние экспедиции без предупреждения. Ладно?» «Ху-ху», — сипло сказал я и ткнулся носом в маминую кофточку. В тот же день я побежал к Витальке. Наверное, он ждал меня, сидел на крыльце под узорным навесом и нетерпеливо смотрел, как я подхожу. «За вещами пришел?» — спросил он. «Да нет, я так. Можно?» Он улыбался и сразу стал не старшим, а таким же, как я. Полезли ко мне на вышку. Вечером мы уговорили маму, чтобы я опять ночевал у Витальки. У него подзорная труба есть. Мы будем на луну смотреть, умоляюще говорил я и даже пританцовал. И солдатики у нас недоделаны, вторил Виталька. Мама почему-то вздохнула и согласилась. Вещи мои так и остались у Витальки. Даже мамины сапоги, даже папина медаль, и ружьё, и кинжал, и котёнок. Его склеил Андрей Николаевич Виталькино отец, когда вернулся из рейса. А потом он сколотил второй топчан, напротив Виталькинова. Натянул мне на уши фуражку, такую ж, как у дяди Севы, и сказал: "Живите, люди,